Святой Николай Сербский, епископ Николай Велимирович, прозванный в Сербии Новым Златоустом, родился в 1880 году в благочестивой христианской семье в центре Сербии, в местечке Лелич. Окончив гимназию и семинарию в Белграде, он получает затем обширное богословское и философское образование и становится доктором двух крупнейших европейских университетов – Берн-Оксфорд. В 1910 году едет в Россию и учится в Санкт-Петербургской духовной академии. Тогда же он предпринимает паломничество по святым местам России. Владыка был очень хорошо знаком с русской богословской школой, Многие представители, которые после революции проживали в эмиграции в Сербии. В 1920 году он становится епископом Ахридским в Македонии, а в 1934 году назначается епископом Жичской епархии, одной из самых старых в Сербии. Первым епископом в Жичи был святой Савва сербский. Владыка Николай был воистин народным пастырем, отцом своего народа, он неутомимо просвещал его, ходил по деревням и селам, общаясь с простыми людьми. Его трудами возродились многие древние монастыри и храмы, в которых он посылал новых насельников, знакомясь с ними в своих хождениях по стране. В то же время он был образованнейшим богословом, труды которого для сербской церкви и в наши дни являются основополагающими. Ее духовное наследие велико, 15 объемистых томов. Во время Второй мировой войны владыка Николай вместе со святейшим сербским патриархом Гавриилом был заключен немцами в концлагерь Дахау и освобожден только в мае 1945 года но после освобождения он был вынужден уехать из Югославии, поскольку к власти в стране пришли коммунисты. Он поселяется в Америке, где продолжает молиться, служить и работать над новыми книгами и постоянно помогает своему народу, оказывая помощь своим соотечественникам в Сербии и за ее пределами. 18 марта 1956 года Мирно, за молитвой, владыка Николай отошел ко Господу в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания. Тело его было перенесено в сербский монастырь святого Саввы в Либертвилле. Почитание владыки как святого началось очень скоро после его кончины задолго до канонизации. 3 мая 1991 года Его святые мощи были торжественно перенесены в Сербию и с большими почестями при общем народном воодушевлении были положены на его родине в Леличе, близ монастыря Челия, где похоронен другой святой сербского народа, отец Иустин Попович. Для русских верующих людей особенной радостью является духовная связь владыки Николая с любимейшим святым наших времен преподобным Силуаном Афонским, которого Владыка ставил очень высоко, рядом с великими преподобными мужами всех времен. Владыка Николай любил мир Божий великой любовью вселенских святых, которые желают спасения всем народам земли. И докоснется эта любовь-сердец слушающих его вдохновенное слово.